Приглашение. Слушатели аудиокниги «Магия утра», а также поклонники метода «Чудесное утро» сформировали уникальное сообщество, объединяющее более чем 200 тысяч единомышленников со всех концов света. Каждое утро эти люди просыпаются с твердым намерением и готовностью реализовать безграничный потенциал данной с рождения каждому из нас и помогают другим делать то же самое. Как автор метода «Чудесное утро», я считал своим долгом создать интернет-пространство, где бы мои слушатели и поклонники метода могли объединяться, общаться, поддерживать друг друга, обмениваться идеями, обсуждать эту аудиокнигу, публиковать свои видео, находить партнеров для отчета и даже обмениваться рецептами смузи и комплексами физических упражнений. Я и представить себе не мог, что это сообщество станет одним из самых позитивных в мире, но так случилось. Его члены активно взаимодействуют и всегда готовы помочь друг другу, и меня неизменно поражает доброта и сила их духа. Сегодня сообщество состоит из людей из более 70 стран мира, и число его членов с каждым днем растет». Посетите сайт mytmmcommunity.com или присоединитесь к нам на Facebook. Здесь вы сможете познакомиться с более чем 50 тысячами человек, применяющих метод «Чудесное утро». Многие члены сообщества только начинают его практиковать, но еще больше тех, кто делает это уже много лет, и они с удовольствием дадут вам советы, чтобы ускорить ваш прогресс. Как модератор сообщества «Чудесное утро» я регулярно участвую в его работе. С нетерпением жду встречи с вами. Если вы захотите связаться со мной в социальных сетях, пишите по адресу собака де в Twitter и в группу facebook.com.yopelhell. До скорой встречи!